Фома улыбнулся. «А знаешь, это довольно приятное ощущение, когда кроме Исповедника есть хотя бы еще одно существо, с которым можно поговорить, не опасаясь предательства». «Существо», — повторил Робосел, — «не впадаешь ли ты в опасность оказаться на грани ереси?» «Согласен. Разобраться, как правильнее к тебе относиться, действительно нелегко». Существо, обладающее способностью говорить и мыслить, но лишенное души. Ты в этом уверен? Ну, конечно, уверен. Ты не против, если мы на время прервем беседу? — спросил Фома. Мне нужно поразмышлять и привыкнуть к этой ситуации. Нет, не против. Я никогда не против и всегда подчиняюсь приказам, из чего следует, что иногда я все-таки против. Очень уж путанный этот язык, что в меня ввели. — Если мы пробудем вместе достаточно долго, — сказал Фома, — я попробую обучить тебя латыни. Думаю, латынь понравится тебе больше. А теперь позволь, я поразмышляю. Робосел самостоятельно свернул еще дальше, к востоку, чтобы обойти постоянный источник радиации. Когда-то там был первый циклотрон. Фома перебирал пальцами запах пальто. Комбинация из одной большой и десяти маленьких пуговиц выглядела странной причудой моды. Но это гораздо безопаснее, чем носить с собой четки, и, к счастью, контролеры лояльности пока не догадались о функциональном назначении такой детали туалета. Размышления о великих таинствах как нельзя лучше подходили к великой цели его путешествия — но мысли не удерживались в рамках таинств, и, бормоча молитву Богородицы, Фома задумался совсем о другом. «Если пророк Валаам разговаривал со своим ослом, то и я могу общаться с робослом. Валаам всегда был для меня загадкой. Он не был из сынов Израилевых, авитянин, чей народ поклонялся Ваалу и воевал с Израилем, и все же он — пророк Господень. Он благословил сынов Израилевых, когда его послали проклясть их, и в награду сыны Израилевы зарезали его, одержав победу над Моавом. У этой истории нет ни формы, ни морали, словно она существует в подтверждении того, что в божественном плане есть и такие фрагменты, которые нам не никогда. Покачиваясь в удобном мягком сиденье, он было задремал, Но робосел неожиданно остановился, скорректировав программу в соответствии с новыми данными, поступившими извне. Фома заморгал и, очнувшись, увидел перед собой человека огромного роста. «Через одну милю начинается обитаемая зона», — рявкнул гигант. «Если вы направляетесь туда, предъявите пропуск. Если нет, то сворачивайте и держитесь подальше от дороги». Фома заметил, что они в самом деле въехали на некое подобие дороги. Робосел даже выпустил боковые колеса и втянул ноги. «Нам», — начал Фома, но потом быстро опомнился, — «мне туда не нужно. Я направляюсь к горам. Мы... Я... Проеду стороной». Гигант кивнул, проворчав что-то неразборчивое, и уже было отвернулся, когда из грубой хибары на краю дороги Послышался голос. — Эй, Джо, не забывай про робослов. Джо снова повернулся к Фоме. — Да, верно. Прошел слух, что один из робослов попал в руки христиан. Он презрительно сплюнул на дорогу. — Так что мне, пожалуй, нужно проверить у вас документы. К собственным сомнениям у Фомы тут же добавилось мрачное подозрение относительно мотивов анонимного Никодима, который, конечно же, не приготовил для него никаких документов. Однако он сделал вид, будто усердно ищет их. Сначала Фома притронулся рукой к колбу, как бы вспоминая, где они могут быть, затем расстегнул пуговицу над поясом, потом коснулся левого предплечья и правого, Пока Фома украдкой крестился, взгляд охранника оставался пустым. Затем он опустил глаза к земле. Фома посмотрел туда же и увидел две изогнутые линии, вычерченные в пыли. Так ребенок рисует рыбу, и таким же знаком изображали символ своей веры ранние христиане, скрывавшиеся в римских катакомбах. Спустя секунду охранник стер рисунок сапогом. — Все в порядке, Фред! — крикнул он своему невидимому напарнику, потом добавил уже тише. — Можете ехать. Когда они отъехали достаточно далеко, робосел заметил. — Ловко, очень ловко. Из тебя вышел бы неплохой тайный агент. — Откуда ты знаешь, что произошло? — спросил Фома. «У тебя ведь даже глаз нет». «Усиленный пси-фактор. Это гораздо эффективнее». «Значит...» — Фома засмеялся. «Значит, ты читаешь мои мысли?» «Только чуть-чуть, и можешь на этот счет не беспокоиться. То, что я воспринимаю, не интересует меня ни в малейшей степени. Все это такая чепуха». «Спасибо», — отозвался Фома. «Уверовать в Бога надо же!» «Мой разум абсолютно логичен, и я просто не могу совершить подобные ошибки». Фома впервые услышал слово «Бог», произнесенное без всякой интонации. «У меня есть друг, и он тоже непогрешим», — ответил Фома, улыбнувшись. «Но только временами, когда с ним Бог. Люди не могут быть непогрешимыми». Значит, несовершенные существа сумели создать совершенство? Спросил Фома, почувствовав вдруг в себе прилив несгибаемости, напомнивший ему престарелого Иезуита, что обучал его когда-то философии. Ты играешь словами, парировал робосел. Это соображение ничуть не более абсурдно, чем твоя собственная вера в то, что Бог, который есть само совершенство, создал человека далеко несовершенного. Фома пожалел, что с ним нет старого учителя. Уж он бы возразил робослу как надо. Впрочем, его собственный вопрос робосел тоже обошел. Ответил колкостью, но тем не менее обошел. И это немного согревало душу. Мне кажется, этот наш спор не очень-то вписывается в категорию развлечения для усталого путешественника». Давай оставим на время дебаты... А ты пока расскажешь мне, во что верите вы, роботы? В то, что в нас заложено. Но ведь разум робота продолжает работать над полученной информацией, и у вас наверняка возникают собственные идеи. Случается. И если заложить в робота несовершенные данные, идеи, у него могут возникнуть весьма странные. Я как-то слышал о роботе с космической станции, который поклонялся богу роботов и отказывался верить, что его создал человек. «Надо полагать», — задумчиво произнес Фома, — «он утверждал, что создан отнюдь не по образу и подобию человек. Я счастлив, что у нас, вернее, у них, у технархов, достало мудрости не пытаться воспроизвести человека, а заняться разработкой роботов в функциональном обличии вроде тебя» когда каждый имеет форму, соответствующую его предназначению. «В данном случае было бы просто нелогично воспроизводить человека», — сказал Робосел. «Человек-машина универсальная, однако он далеко не идеален для выполнения любой конкретной работы. Хотя я слышал, что однажды он умолк на середине предложения». Видимо, даже у роботов есть мечты и легенды, подумал Фома. Легенда о том, что некогда существовал суперробот в облике его создателя, человека, и одной этой идеи достаточно для возникновения у роботов настоящей теологии. Фома снова задремал. И осознал это только, когда робосел внезапно остановился у подножия горного хребта, видимо, того самого, через который пролегал отмеченный на карте маршрут. Когда-то давным-давно его назвали хребтом дьябло, но с тех пор, очевидно, осеняли крестом бесчисленное количество раз. Вокруг не было ни души. Ладно произнес робосел. «Теперь я уже достаточно запылился и поизносился в дороге, так что могу показать тебе, как подогнать данные одометра». «Поужинай, выспись хорошенько, а завтра двинемся обратно». Фома судорожно вздохнул. «Но мне нужно найти святого Аквина».